Глава 32. Уже в доме у Баженова я отнесла Анюту к себе в комнату и, раздев и умыв, уложила спать на свою постель. Она настолько устала и вымоталась, что сидела вялая с прикрытыми глазами и уснула, стоило голове коснуться подушки. Я и сама прикорнула на пару часов, примостившись рядом с дочкой, ведь мне нужны были силы, чтобы заботиться о маме и двух детях. Проснувшись, обнаружила, что Аня еще спит. Поправила одеяло, поцеловала ее в нежную щёчку и прошла в ванную, где приняла душ, затем переоделась и спустилась вниз, обнаружив Сашу в кухне с неизменной кружкой кофе в руках. Выглядел он усталым и тоже явно нуждался в отдыхе и сне. «Алина, вы совсем мало поспали». Встретил он меня мягким упреком потом поставил кружку на столешницу и взглянул на наручные часы. «Впрочем, вы вовремя. Скоро Натали привезет Максима. Встретьте его, а я пока поеду разузнаю, как там ваша мама». Я подалась к нему, закусив губу, чтобы не сказать лишнего. «Мне хотелось бы поехать с ним, ведь разве не дочь должна присутствовать в больнице и сидеть у койки матери?» Но мой начальник распорядился вот так: и спорить сейчас не имело смысла. Тем более, я не могла оставить детей одних. Тащить их в больницу тоже был так себе вариант. Так что Баженов продумал все и нашел лучший выход из ситуации. Хорошо, согласилась я, в волнении разглаживая свое домашнее платье. Баженов заметил мои нервные движения и подошел ближе. Все будет в порядке, Алина не волнуйтесь, сосредоточьтесь на детях, я позабочусь о вашей матери. Уже разузнал, как организовать ей дополнительный уход. Чтобы вы не мотались без конца в больницу, наймем ей сиделку. Вы столько для нас делаете, — подняла я на него благодарный взгляд, — не в силах выразить всю ту степень благодарности, которую я испытывала. Я не смогла бы подобрать нужных слов, «Ничего особенного я не сделал», — пробормотал Саша и, попрощавшись, пошел на выход. Пройдя в кухню, я вдруг ощутила нереальный голод, который проснулся во мне при виде открытого холодильника. Нашла творог и по-быстрому замесила массу для сырников. Нажарила три сковородки сырников с изюмом и прошла наверх. «Пора было будить Анюту». Мамочка! залепетала она, карабкаясь ко мне в объятия из теплого кока на постели. Я обняла ее, понесла в ванную, чтобы она сходила в туалет и умылась. А теперь мы с тобой пойдем смотреть дом. Обрадовала я ее, зная, что она обязательно отвлечется от переживаний ночи и как любой ребенок быстро забудет плохое. Так и произошло. Мы позавтракали и пошли гулять по дому. И так и провели где-то два часа, пока не раздался звонок в дверь. Пойдем встречать Максима». Повела я дочку к входной двери. Это действительно приехал Максим. А привезла его Натали собственной персоной. Во рту сразу появилась горечь и изжога. Как только я увидела эту павлиниху, что гордо вышагивала по гравийной дорожке, кончиками пальцев придерживая Максима за капюшон куртки. Она вся будто фанила недовольством, как контейнер с радиоактивными отходами. Сама себе хмыкнула, поняв, с чем сравнила невесту своего начальника и приготовилась встречать их с Максимом. — Алина, привет! — радостно бросился ко мне мальчик. — А папа где? — А ты откуда здесь? — посмотрел он на Анюту которая прижалась к моей ноге и осторожно выглядывала из-за нее. «Максим, привет!» — мягко улыбнулась я ему. «Моя мама попала в больницу, и Аню было не с кем оставить. Твой папа поехал ее проведать. Аня пока побудет тут. Зайчик, не хочешь поиграть с Максимом?» Склонилась я к дочери. Она робко молчала, и я хотела было ее уговорить и подбодрить, но Макс меня опередил. «Пойдем в мою комнату, покажу тебе игрушки». «Иглушки?» – оживилась Аня и подняла ко мне светлую макушку. Мамочка, можно?» «Конечно, можно. Только Максим сначала помой руки», – велела я, помогая ему снять куртку и вешая ее на вешалку. «Хорошо», – звонко согласился он, скинул ботинки и, схватив Аню за руку, потащил ее в свою комнату. Дети радостно смеялись, переговариваясь, и я в умилении провожала их взглядом. Ведь они родные брат и сестра, но пока еще не знают об этом. Пока не время им говорить. Но тепло моментально схлынуло с сердце, стоило мне повернуться к Натали, застывшей у входа. Ее глаза резали меня без ножа и рвали на маленькие кусочки. Что, и дочку свою сюда притащила? «Удобно устроилась, няня!» Пренебрежительно бросила она мне, вскидывая подбородок. Так сложились обстоятельства. Не желая вдаваться в подробности, ответила я спокойно и с достоинством. «Спасибо, что привезли Макса. Спасибо, что я сделала твою работу, ты хочешь сказать?» «А разве вы не его будущая мачеха? Не смогла ни поддеть ее?» «А, нет». Предложение же не состоялось, кажется. Она аж задохнулась, втянув в себя добрую порцию воздуха, но не выдыхая ее. Ты почву прощупываешь или злорадствуешь? В постель к нему залезла и свой передок пристроила. Ярилась она, злобно щурясь. От потока гневной речи, направленной на меня, стало мерзко. «Ваши подозрения, Натали, беспочвенны», — холодно произнесла я. «Я здесь просто работаю. Моя маленькая дочь, если вы не поняли, осталась ночью одна наедине с бабушкой, которая лежала без сознания. Скорая успела вовремя. И я благодарна Александру, что он вошел в положение и привез меня сюда. Будь у вас дети, вы бы поняли. Бравируешь своим ребенком? Думаешь, ты лучше меня?» «Это мы еще посмотрим», — взметнула она волосами и, не сказав ни слова на прощание, вылетела из дома.